Глава 20. Ника. Виск застревает в горле, как только я вижу глаза стоящего напротив мужчины. Они мне кажутся знакомыми. И это точно не Лев. А еще от него не исходит игрессия. Что в данной ситуации сбивает с толку. Ведь когда в офисе снуют сотрудники правоохранительных органов с автоматами и требуют от твоих коллег лечь на пол, получить свой адрес нормальное человеческое отношение не ожидаешь никак. Пойдем. Озираясь по сторонам, произносит мужчина. Кивает в сторону парковки и жестом говорит идти за ним. Бросая взгляд на закрытую дверь, смотрю по сторонам и понимаю, что особого выбора у меня нет, придется идти за этим мужчиной. Он по странной траектории выводит меня к стоящему на подземной парковке неприметному авто, открывая дверь. «Садись», — говорит торопясь. Такое чувство, что у него пятки подгорают. «Зачем?» – спрашивает дрожащим от страха голосом и крепче прижимаю сумку к груди. «Я ведь должна была остаться незамеченной, я попалась самым глупым образом. Обидно до да жути, а еще страшно. Я не понимаю, в какую игру попала и что здесь за правило. Владарского и Шурагина хотят посадить? Или, может быть, льва?» «Ничего не понимаю, честно. Не буду я никуда садиться. Упираюсь, не поддаюсь строгому взгляду мужчины. Я сама доберусь, куда мне надо». Выходит немного истерично. Слушай, мужчина устало потирает переносицу. На геройство времени нет. Отрезает серьезно. Живо в машину. Подталкивает меня вперед. Сиди и не пикай, пока все не закончится. Мне домой надо. Использую последний оставшийся аргумент. У меня ребенок заболел. Выдаю официальную версию, по которой ушла из офиса. Надо не забыть попросить Максима сделать справки у какого-то Славы. Что за Слава? Никак не пойму. Видимо, врач... «Надеюсь, педиатр, а не травматолог какой-нибудь. Знаю я этих мужчин. Они не на такое способны. Антох, ну не пугай девушку». В разговор вмешивается сидящий за рулем молодой человек, бросая на него беглый взгляд и моментально балдевая от шикарной физической формы, в которой он находится. Не тело, а совершенство. Лет через пять оно станет похожим на Макса. У них комплекция очень схожая, сразу видно. Эти мышцы накачаны не для красоты и фарса, а для выживания. Интересно, чем занимается этот мужчина? «Ворон, времени нет», — кидает стоящий рядом со мной мужчина в форме. «Ты тот самый Антон?» — спрашиваю с неимоверным уважением. Максим рассказывал про своего друга-следователя, но, судя по всему, его друг есть везде. Он приезжал на покушение на Конина, а теперь вот здесь. Этот человек явно не так прост, как хочет казаться. «Потом», — говорит, едва ли не заталкивая меня в салон. «Все потом». Поворачивает голову к водителю. «Ворон, будь с ней предельно осторожен. Не жести, на камерах не ни светись. Никто не должен знать, как Ника вышла из здания». «Да понял я тебя, понял», — отмахивается от наставлений товарища. «Ник, пристегнись», — обращается уже ко мне. «Сейчас живо доставим тебя к девчонкам и Максу». От бодрого и вместе с тем добродушного настроя ворона страх понемногу отступает. И я начинаю чувствовать себя более уверенно. Бежать и прятать голову в песок уже нет необходимости. Оказывается, меня спасут даже без особых усилий с моей стороны. В этом заслуга Максима. Уж точно никто другой на белом свете не стал бы так сильно беспокоиться и оберегать меня. Антон захлопывает дверь, я застегиваю ремень безопасности, и мы, как ни в чем не бывало, трогаем с места. Ворон напряжен, но ведет себя, словно сама невозмутимость. Выезжаем с подземной парковки, впереди появляется солнечный свет, и мы уже практически оказываемся на свободе. Как вдруг проезжую часть перегораживает патруль. Ой, воздух выбивает из легких. Сиди тихо и не шевелись. Не поворачивая головы, говорит Ворон. Ага! Отвечаю. Нас останавливают, друг Максима выходит из авто, мужчины на улице разговаривают о чем то но я не могу разобрать ни единого слова. Страх кольцовывает, мешает трезво думать, путает мысли, сижу не шевелюсь. Вдруг ворон, открывая дверь, садится в машину и с невозмутимым видом продолжает движение. «Ты как, сильно испугалась?» Спрашивает, когда мы вырулили на шоссе. «Очень». Говорю ему честно. «Ты можешь объяснить, что происходит у меня в офисе?» Задаю волнующий вопрос. «Что, у тебя нет ни единого предположения?» Ухмыляется. Есть парочка, но ни одной из них мне не нравится. Пожимаю плечами. Может, ты мне расскажешь? Прошу его. Ворон бросает в зеркало заднего вида беглый взгляд в мою сторону, снова ухмыляется и качает головой. Давай лучше тебе Конин все расскажет. Говорит, увеличивай скорость. Кстати, давай-ка мы ему позвоним. Пока при помощи голосовой команды мужчина набирает номер Максима, я все пытаюсь понять, в какую игру меня втянули. Или вытащили из нее едва ли не селком. «Макс, здоров!» Бодро отзывается Ворон. Давит на газ, меня вжимает в сиденье. А затем он резко берет вправо и давит на тормоз. Вклинивается между двух машин. Позади раздается сигнал клаксона. «Воу-воу!» Ворон, полегче. В динамике раздается голос любимого. «Не дрова везешь!» «А твою будущую жену!» Добавляет сидящий за рулем мужчина. От его слов сердце замирает на миг. «Жена?» «Максим, привет!» Подключаясь к разговору, делая вид, будто не слышала брошенную вороном фразочку про жену. «Как там, девочки? С ними все в порядке?» Спрашиваю с тревогой. «Мало ли что могло произойти?» «С ними все замечательно, не переживай». Убеждает. «Играем, смотрим мультики про принцессы, я справляюсь». «Очень рада слышать». Смеюсь. «Лех, Нику под камерами не свети». Снова дает наставление. «И, пожалуйста, давайте шустрее». «Что? Не выдерживаешь общество мелких?» Смеется ворон. «Тебя заставляют играть в куклы?» Перед глазами яркими красками появляется картинка, где Максим вынужден катать по квартире детскую колеску с пупсом, прыскую со смеху. «Хуже! Меня заставляют пить с ними чай!»